Спорить об Ахматовой мне приходилось много и со многими. Я сам не вполне отдаю себе отчет о причинах стойкой и ранней привязанности к ней. В принципе, мне никогда не нравилось ни тшанство, особенно в лирике, и принцип «человек как повод» тоже не особенно меня устраивает, особенно когда этим поводом становлюсь я сам. Думаю, заочная симпатия, чтобы не сказать «любовь», диктуется одним предположением. Ахматова была из числа людей, которым можно рассказать о себе все и которые найдут единственно нужные слова. Мне всегда представлялось, что потолок человеческих способностей и, более того, высшая цель человека на Земле – перемигнуться, обменяться словом в невыносимых обстоятельствах, и с Ахматовой такая форма контакта возможна, даже оптимальна. Она из тех мандельштамовских женщин, сырой земле родных, у которой хватает сил приветствовать рожденных и сопровождать умерших. Для этого ведь тоже нужна сверхчеловечность, ибо равенство с жизнью и смертью обычному человеку не под силу, он слишком внутри процесса. Ахматова из тех истинно советских сверхгероинь, которых не отпугивает грязь, не смущает смерть, которые все брошенные в них камни отправляют и носят с исключительным достоинством. Ахматова – идеальный собеседник для отчаявшихся, неутешающий, да это чаще всего и бессмысленно, но демонстрирующий ту высоту духа, в присутствии которой все легко и переносимо. Ей, безусловно, не было дела до большинства партнеров, героев романов, до всех ее спутников, зачастую многолетних, но до случайного попутчика, гостя, вагонного собеседника ей было дело. Тому порукой множество встреч и единственно точных слов, которые она для таких людей находила. Попутчик для нее важней спутника, дальний дороже ближнего, и это тоже очень советское и очень хорошее. Думаю, с Ахматовой было невыносимо жить, но поговорить с ней было большой радостью, почему она и становилась невольной исповедницей для множества назойливых собеседниц. Однако не сказать, чтобы эта роль ее тяготила. Из тех, кто не был склонен к откровенности, как, например, Анна Саакянц, человек явно Цветаевского и даже Эфроновского склада, она старалась вытащить личные истории, намеками или комплиментами спровоцировать на исповедь. Это было ей нужно, конечно, не по причине низменного любопытства и даже не ради самолюбования, а потому что это была, по сути, единственно доступная ей форма контакта. Есть люди, рожденные как Горький, бесконечно рассказывать истории из своей жизни. Ахматова, впрочем, тоже это любила и почти не варьировала их. Это называлось в ее обиходе «поставить пластинку». Есть рожденные для полемики, интеллигентского трепа, споров о словах, а есть прирожденные исповедницы. Ахматова умела слушать, потому что не любила откровенно говорить, да это и не входило в ее задачи. Такие, как она, призваны не приобретать, а отсекать новые и новые связи, а потому общение с людьми было для нее почти непреодолимой трудностью». Писать письма она не просто не любила, а не умела, объясняет врожденной аграфией. Дружить с женщинами, с мужчинами не дружит, не умела тем более. Единственная подруга, Срезневская, была подругой больше на словах. Думаю, более или менее откровенная дружба получалась только с Глебовой Судейкиной, человеком сходных установок, весьма типичных, кстати, для Серебряного века почему из этого «Серебряного века» и получился недолгий русский коммунизм. При этом, конечно, Ахматова была лириком исключительной силы, именно силы, входящей в набор советских добродетелей и доминирующей в этом наборе. Музыкальность властная, доминирующая, безошибочно выбранные размеры, лаконизм, бесстрашие на грани бесстыдства – все это черты большого поэта, Но ведь больших поэтов в XX веке было много. А вот поэтов, которые бы через всю жизнь пронесли великолепное презрение ко всему человеческому и жажду сверхчеловечности, тоску по герою, которого не бывает, и радостное приятие испытаний, которые совершенствуют нас, если не убивают, в России единицы». В Испании я назвал бы гениального лирика Леона Филиппе, к которому Ахматова, прочитав «Дознание» в переводе Гелескула, на полном серьезе ревновала. Это я должна была написать. Он был, кстати, любимым поэтом другого сверхчеловека, тоже более или менее безразличного к окружающим, Че Гевар. Филиппа мексиканского периода, после эмиграции, в этом смысле особенно показателен. Презрение к жизни возведено у него в ту степень, когда собственное бытие вызывает лишь легкое, чуть брезгливое умиление, кажется случайностью, мелочью. Думаю, Ахматова подписалась бы под одним из лучших его текстов. Это жизнь моя — камешек легкой, словно ты. Словно ты, перелетный, словно ты, попавший под ноги сирота проезжей дороги. Словно ты, певучий клубочек», Губинец дорог и обочин, Словно ты, пилигрим, пылинка, Никогда не мастивший рынка, Никогда не встречавший замка, Словно ты, неприметный камень, Неприглядный для светлых залов, Непригодный для смертных камер, Словно ты, искатель удачи, Вольный камешек, прах бродячий, Словно ты, что рожден, быть может, для прощи пастухом несомый, Легкий камешек придорожный, неприкаянный, невесомый. Вот что такое сверхчеловечность, А не всякие там брецания национальностями или датами. Это все как раз самое что не на есть вонючая человечность — А сверхчеловек – камень, которому никто не нужен и который никогда не пойдет на строительство всякого рода замков. Сверхчеловек – не тот, кто говорит «хочу», а тот, кто в тюремной очереди говорит «могу». И, как хотите, настоящей поэзии без этого не бывает. Поэтому в советское время она была возможно всему вопреки, а сейчас, за редчайшими исключениями, ах! Zie